6. Китай, Западный Тибет, урочище Ялмоцо. У Уварову было не по себе продвигаться в Фулуне по чужой территории. Нет, чтобы красться незаметно, просачиваться. А они прут под защитой брони главного калибра. Это создавало иллюзию безопасности. Именно иллюзию. Конечно, они смогут отбиться от полчища, но в том-то и дело, что в охоте на Фулуна Примут участие не пехота с винтовками, а боевые дирижабли Фэнхуан или бомбардировщики Лун фейсинг против которых у сухопутного броненоса 4 четыре спаренных противовоздушных пушки немецкого образца, знаменитых когда-то Ахтахт калибром 88 мм. И это против дюймовых орудий на цепелинах и авиабомб полста пудов. Разделает авиация Фулуна как бог черепаху. И вот ближе к вечеру у Варов дождался-таки крика: Воздух! Антон бросился к перископу, торопливо шаря по небу, но редкая россыпь черных точек нарисовалась не над горами, вставшими с востока, а на севере. Ничего удивительного. Чудовищные гусеницы Фулуна оставляли по себе целые борозды. Оставалось следовать этим параллелям, пока они не сойдутся на сухопутном броненосце. — Бомбардировщики, по любопытству, дойлет, поднимаясь по лесенке в башню со спаринами «Ахтахт». — Не протянул граф. — По-моему, это тянь луны, истребители-перехватчики. — Странно. — Что они могут сделать, СБшке? А я читал, что есть и другая модификация тянь лунов. Истребители-бомбардировщики. — Очень даже может быть. — Быди, Ваша милость. — Так точно, Ваше сиятельство. Самолета было два звена. Шесть остроносых машин с прямыми крыльями, под которыми висели каплевидные бомбы. — Ты угадал, барон? — Если обойдут нас, пускай себе летят. Если не изменят курса, сбивай. Бомбы — это лишнее. — Есть. Истребители-бомбардировщики растянулись, словно выстраиваясь в очередь. Каждому, видать, хотелось сбросить бомбы, дабы уделать захваченный «Фулун». Еще издали, заработали авиапушки, посылая мелкие снарядики. Они выбивали фонтаны песка или отзывались коротким злым дребезгом. «Не тот калибр!» Ухнула противовоздушка, стреляя дуплетом. Снаряды рванули слишком высоко. Лишь отдельные картечины поразили тянь луны, не причинив тем особого вреда. Выстрелила кормовая «Ахтахт» -Ахт. — миллиметровые снаряды, Задели хвост одному из самолетов, и в тот же момент СБ накрыло грохотом. Сухопутный броненосец ощутимо тряхнула. — Попал, гад! — Что там? — Нам трубу снесло, тяга сразу упала. В этот момент дойлету подмигнула удача. Тянь лун, заходивший в атаку, закувыркался, расплываясь огненным облачком и задевая соседа. Рухнули оба. — Ура! Опять заходят! Уваров метнулся к левой носовой башне 88 миллиметровок, плюхнулся на сиденье, прижался к нарамнику, завертел штурвалчики. Самолеты, покачивая крыльями, входили в пике, чтобы прицельно сбросить бомбы. Клацнул затвор. Банк-банк! Оба снаряда ушли круто вверх, но лишь спугнули пикировщиков. Те взяли чуток в сторону и попали под раздачу. Дойлетовская противовоздушка оторвала одному из тянь-луна в крыло. «Отлетался, родимый! Ура!» С этого момента китайских летчиков уже не тянуло на подвиги. Оставшееся звено решило больше не связываться и убралось подальше, куда-то на юго-восток. Побили гости хозяев, а больше воздушную тревогу не объявляли. Пару раз приходилось делать крюк, не потому что мешали горы или на пути вставало селение, Объезжали укрепрайоны, растянутые с севера на юг, линию белого тигра. В мистической китайской географии Черный воин покровительствовал с северу, зеленый дракон востоку, а белый тигр Западу. Именно оттуда, с западной границы, из Британской Индии ожидали нападения стратегии Поднебесной. Вот и расставляли череду бастионов, одинаковых, как бобы в стручке. Каждый у представлял собой нагромождение бетонных дотов, защищавших подходы к пяти чудовищным противовоздушным пушкам. Каждое из орудий вытягивалось в длину чуть ли не на 40 метров, поэтому стволы были укреплены решетчатыми фермами. Пять мощных парогенераторов выдавали по 10 тысяч атмосфер на зенитку, и ее снаряды с крылышками-стабилизаторами могли достать дирижабль или аэроплан даже в 15 километрах над землей, если не в 20. А чего еще боятся китайским генералам, кроме Королевского военно-воздушного флота? Разве что Российского императорского. И гуль Чертыхая составлял укрепление в стороне. Гнал и гнал исполинский бронеход на полной скорости, пока не иссякнет горючее в его объемистых баках. Когда над горными кряжами отгорел закат, и одно за другим погасли ложное солнце, беглецы загнали СБ в глубокое ущелье, чтобы передохнуть часок без грохота и качки. Костер развели под днищем Фулуна, дотянуться до которого с земли не мог даже высокий Грей. Так что полная приватность. После боя в Шанчунге Ерема мало смело стивился, уже не так шпанял инженера-рыцаря. Снизошел, так сказать. Даже дозволил Варева размешивать, что булькало над костром в зачуханном котле. И Корнелий гордо орудовал поварешкой. Хмыкнув, Антон покачал головой и поднялся в танк, стараясь ступать по металлическому трапу потише. Ночи звуки разносились далеко. Уваров задержался в боевой рубке, а когда он спускался вниз, заметил свет за полуоткрытой дверью в кубрик. Это было узкое и длинное помещение, похожее на пенал, вдоль которого выстроился десяток двухъярусных коек. Антон заглянул внутрь и увидел пригорюнившегося Рейхани. Вилар сидел на жестком ложе, сложив руки на коленях и повесив голову. Седые космы затенили лицо. Граф отворил стальную дверь пошире и перешагнул порог. Рейхани, похоже, заметил гостя лишь после того, как увар сел напротив. Вилар лишь улыбнулся, натянуто и смущенно. «Извините, мол, истякло во мне бойцовское начало». Помолчав, Антон решил отвлечь старого скульптора от грустных мыслей и молвил негромко. «Санре хани, расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Только не поймите меня превратно. Я ни в малейшей мере не хочу бередить ваши раны. Мне просто интересно, откуда пошла вся эта возня». «С армаферитом из Тибета!» Вилар покивал чуть заторможенно. «С чего все началось?» — медленно проговорил он. «С моего увлечения! С чего же еще?» «Помнится, этой зимой, я был на выставке, хотя и редко выхожу в свет. С возрастом, знаете, былой запал пригас. И там я встретился с порцевалем Декраоном, тогдашним командором-консулом Китайской империи» то бишь представителем ордена при дворе императора Поднебесной. Сейчас не знаю, остался ли он при своей должности. Отношения сына неба с орденом резко поплохели. Мы с порцевалем разговорились. Я поведал консулу о том, как мне повезло, как удалось раздобыть слиток стали вудс. В древности вудс выплавляли где-то в Северной Индии и продавали арабам, а те уже ковали из нее то, что в Европе прозвали дамасской сталью. Декраон тоже похвалился, что нашел таки легендарный Таньцюань небесный меч. Отрылся и кладенец в старом итальянском монастыре. Похоже, что после завоевания Китая монголами Таньцюань попал в руки кому-то из ханов. Тот сгинул в бою с арабами, клинок достался правоверному шейху, а потом неведомый крестоносец присовокупил сей ценный трофей к награбленному у сарацинов добру. Парцеваль намекнул тогда, что «небесный меч выкован из армаферита». Ну и я не сдержался, похвастался своим черным ламой. «Но ничего о тибетском кратере тогда сказано не было», — предположил Уваров. «Совершенно верно, Антон. После той встречи Декраон обращался ко мне пару раз как к знатоку. А летом на меня вышел некий рыцарь. Вернее, он представился как рыцарь из ордена». Предложил заплатить большие деньги, лишь бы я сообщил о месте, куда угодили обломки большого астероида. Тогда-то меня и просветили, откуда берется армаферит. Я выкрутился, ответив, что очень старый, и очень богат. Был ли тот рыцарь посланцем Декреона или действовал по собственной инициативе, не знаю. Возможно, что он вообще не имел никакого отношения к ордену. Просто каким-то образом прознала моей осведомленности». Не удивлюсь, если тогда на меня вышел представитель какой-либо разведки. Вы же знаете, многие вилары, особенно художники или скульпторы, посещающие императорские и королевские дворцы, дабы получить заказ монарших особ, частенько используют тайное поручение. «Шпионят, короче говоря! Меня, правда, никогда не привлекали к тайным делам. Но слухом земля полнится. М да. Но этим летом, в июле, кажется, командор-консул снова ко мне наведался. И опять с той же просьбой. Настроение у меня было приотвратительное. Я бился в поисках выхода, не знал, как же мне спасти Муана. А тут этот посетитель, да настойчивый такой. До угроз с его стороны дело не дошло. А я, лишь бы отвадить столь назойливого визитера, заявил де Краона о своих патриотических настроениях. «Дескать, орден я уважаю, почитаю и все такое, но я родился в России, а посему разговоры о тайных делах буду вести исключительно с представителями третьего отделения». Парцеваль сухо попрощался со мною, а потом я за один день получил сразу две депеши. «Сначала от Грея, а после от месье Сарди. Остальное вам ведомо». «Ясненько вздохнул Антон. Хотя ничего-то и не ясненько». Многовато странностей сан хани Ну, да ладно, разберемся. Вы только себя не корите ни в чем. Интересы России нисколько не пострадали. Даже напротив, мы узнали истинное место Тибетского кратера. Ведь так? Вы имеете право мне не верить, — умыло сказал Вилар. А я верю, — улыбнулся Уваров. Кстати, если я правильно понял, то насчет Тибетского кратера не знает никто, включая и назойливого командора консула. — Я имею в виду насчет точных координат. — Никто, — твердо ответил Рейхани, — во всяком случае от меня. Я никому до сей поры не рассказывал о реальном месте падения астероида. Мне тогда просто повезло, можно сказать. А там ламе из-за и вовсе подфартило. Он уже замерзал, когда я нашел его. Откопал, обогрел, выходил. Свое предпоследнее путешествие я посвятил как раз тому чтобы добраться до той затерянной обители. Даркшит-По расположена очень высоко в горах. Единственная дорога большую часть года завалена глубокими снегами, и поэтому перевал можно одолеть лишь в конце лета. Время пока еще есть, но во второй половине сентября опять начнется снегопад, и всякая жизнь в тех местах замрет до следующего июля. А как он выглядит, этот кратер? Как воронка? Скорее, как небольшой амфитеатр. Долину Даркшет горы прикрывают с востока и запада. Как раз в склон западного хребта обломок астероида и ударил. У самого подножия. В склоне он вырыл полукруглую выемку и такую же в поверхности долины. Всего этого я, конечно, не видел. Так говорил лама. Когда тают снега, начинает теть речка Даркшет-По. Она давно размыла кратер, унесла даже камни. А вот обломки большого астероида веками лишь обтекала. Уж больно тяжелые. Лама уверял меня, что вес камня Чинтамани, примечание 55, не подъемен для смертного. Примечание 55. Чинтамани — камень, принадлежавший Авалакитешваре. со сострадающим всем Буддам. Чинтамани якобы исполнял желание. — Да, тяжеленькие они, камушки небесные, — усмехнулся Уваров. — А насчет дочери не переживайте. Найдем и вызволим. Более того, я еще никому из наших этого не говорил, но скажу обязательно. Всякое может случиться. Но если нас все-таки схватят, надо твердить одно и то же. Мы здесь безобразничаем, потому что ищем вашу дочь, насильно удерживаемую агентами Бу. — Не вздрагивайте сан Райхани. Это не ложь, а наша цель. Мы же все равно движемся в сторону колонии Шамбала. Так почему бы не попытать счастья? Не люблю я, когда обижают девочек. Моей девочке, — вымученно улыбнулся Рейхани, — тридцать пять. Ну, от этого она не стала мальчиком. — Спасибо, — пробормотал Вилар. — Не за что пока. Пойдемте-ка лучше вниз. Ерема обещал сварганичность, что вроде плова. Подкрепимся и в путь. Угнанный Фулун бодро катился по неширокой долине. Его полторы трубы пускали в небо легкое марево. Сухопутный броненосец доедал последний баллон с газом, а больше ему заправиться было негде. Всю ночь громадная машина одолевала версту за верстой, удаляясь на юго-восток, а колония ходоков приближалась. Уйти в горы и скрыться можно было в любой момент, но уж лучше сделать это, оказавшись как можно ближе к цели. Рассвело. Начался новый день. Экипаж машины боевой, как прозвал отряд Константин Осипович, приготовился к последней остановке. Рюкзаки были собраны, оружие и боеприпасы под рукой из толстых листов пробки, которыми китайцы обшили стены рубки и кубриков, сообразили плотики. Уваров планировал довести СБ до урочища геалмацо узкой долины, вдоль которой вытянулось глубокое озеро. От урочища расходились веером каньоны, так что оставалось загнать в озеро Фулун, желательно по самую рубку, и незаметно уйти, выбрав любое ущелье, уплыть и концы в воду. Сухопутный броненосец успел наследить в прямом и переносном смысле, Пересек шоссе, изрядный, стоптав твердое покрытие, разорвал, как финишную ленточку, пару линий пневмопочты, завалил решетчатую вышку неясного назначения. Да и широчайшую колею, разрытую траками в скудной горной почве, тоже никуда не спрячешь. Как назло, на пути серел очередной У.Р. Объезд занял лишние четверть часа, а топливо на исходе. Думая о грустных вещах на мягкой лежанке в командирской кабине каютке, у приходил к выводу, что скрыться ему дастся, но ненадолго найдут. Воздух, заорал Леванда, дирижабль с северо-востока, три дирижабля с юго-запада. Ух ты, крякнул Ерема. Ни хрена себе! Антона, как пружиной подбросила. А выскочив в боевую рубку, он кинулся к перископу чем массивная труба с рукоятками свисала со свода посередине. В самом деле... На севере ясно вырисовывался цепелин типа Фенхуан, ребристое веретено метров трехсот в длину, усеянный снизу из боков полусферами орудийных башен. Бурый верх, синий низ. Возможно, это был тот же самый аппарат, который доставил их в Шаншунг. Гондола у китайского дирижабля была мала и походила на надстройку военного корабля, перевернутой вверх ногами. Даже какое-то подобие мачты торчало верхушкой вниз. А на западе... <клёх> <клёх> <клёх> вот только их тут еще и не хватало. Это же англичане. Где? Да вон же. А точно, мать моя, валькирии. Детить колотить. Они там что, совсем с ума посходили? Это же война. Да какая война? Ага, их сюда ветром надуло. Уваров быстро подошел к тропу и крикнул. Осипыч, Вась, езжай по прямой, только скорость меняй, понял? С полного хода на средний, потом опять на полный, на малый, как попало. Мешали ту нам прицеливаться. Понял. Барон, Сема, Потапыч. «Поняли, поняли!» Канониры живо засели в круглых башенках, задрали стволы зенитных орудий и стали ждать команды. Первым начал китайский дирижабль, открыв стрельбу по захваченному фулуну. Шестидюймовые снаряды падали с большим недолетом, вздыбливая облака пыли и каменного крошева. Лишь однажды осколки продолбили по корпусу СБ. Неожиданно Фэн Хуан прекратил обстрел и стал поворачивать к востоку. «Драпает, глянь!» «Да не драпает он!» «А чего тогда?» «С линии обстрела убирается!» Английские дирижабли плавно развернулись, догоняя китайский. Белые струи пара, вырывавшиеся из их орудий, красиво смотрелись на фоне округлившихся фюзеляжей. Стрельба была довольно точна. Клубящиеся облака разрыва вспухали неподалеку от килей и рулей Фенхуана. Вот хвост китайского цепелина подбросила, сотрясая весь корпус. Фенхуан огрызался. Одна из валькирий даже заработала прямое попадание в переднюю часть. Серебристую ткань располосовала. Летучий газ покинул свой баланет, и дирижабль клюнул носом. Следом прилетела еще пара снарядов опытно желтые выплески разошлись по необъятному корпусу британского цепелина. А когда дым рассеялся, на ветру трепетали гигантские лоскутья, оголяя изломленный каркас. Вниз полетели, опадая, броневые листы и даже полусферический спонсон с трехдюймовкой. Англичане принялись бить со всех стволов, набросившись на Фэнхуана, втроем на одного. После второго залпа китайский дирижабль не выдержал — Его бока по мидалю странно вогнулись, сверкнули черные молнии разломов, и воздушный корабль переломился. Он не рухнул, а медленно, величественно даже, со скоростью облетающего листа, упал на землю, плющась и разгоняя пыль кругом. Одной из валькирий тоже досталось, той самой, что получила в нос. Она так и летела, перекосившись вперед. И тут свое веское слово сказали китайские противовоздушки. Все пять орудий, подрагивая, взмыли вверх. Из их стволов вырвались пять белых струй пара, прямых и четко пририсованных в синем небе. Лишь через пару ударов сердца потоки перегретого пара стали распухать, бледнеть и рассеиваться. Три снаряда поразили цепелин подранка. Валькирия, что летела сильным дифферентом на, на нос, раздулась ближе к хвосту и лопнула. Огонь и дым оторвали кормовую оконечность, и дирижабль замедленно выпрямился, правда, лежа на боку. Страшно представить, как все смешалось во всех гондолы. Пар первого залпа еще не растворился в чистейшем воздухе, а пушки выстрелили снова. Два снаряда угодили британского недобитка, разваливая гондолу. Вниз полетела черная машкара, замельтешили белые одуванчики парашютиков. Эрву спасали свои души. С земли тут же ударила шрапнель, клубясь красивыми белыми облачками. Вторая из валькири, лишившись моторных гондол правого борта, принялась кружить на месте. А командир третий щел за лучшее дадеру. Вот только быстро смыться для дирижабля нереально. Английский цепелин плавно развернулся, наддал, стал разгоняться. Вот тут-то его и догнал третий зал, поторвавший валькирии все под брюшья, вместе с гондолой и орудийными башнями. Смертельно раненый дирижабль просел, теряя гелий и силы к подъему. Китайские пушки опустились, чтобы добить агрессора, но стрелять не стали. Зачем? Цепелин по касательной коснулся земли, проехал по камням, раздирая корпус, и замер, скрываясь за непроглядной тучей пыли. В этот момент Валькирия, потерявшая правое двигатель, уходила на запад. Летела она неровно, рыская, но выжимала все лошадиные силы из моторов, спеша уйти, скрыться, спастись. Все это время Фулун поспешал на юг, короче выжимая максимум из машины и резервуаров. Впервые болел за китайцев, восклабился дойлет, отрываясь от перископа. Хорошо они врезали бритом. Приятно посмотреть, — поддержал его Леванда. — Эге, протянул Ерема, стоя в позе подглядывающего в замочную скважину. — А вот это уже по нашу душу. Что там еще? — Бомбовозы, ваше сиятельство! — Уваров приник на рамнику. Так и есть. С востока приближалось звено бомбардировщиков Лунь Фейсинг, два огромных биплана, с тремя парами пропеллеров, каждый и этажерчатыми хвостами. Ведущий ведомый. Сперва они летели в догонку английскому цепелину, но потом, видимо, заметили другую цель. Сухопутный броненосец. Надо полагать, угнанный фулун многим не давал покоя. И командование укрепрайона решило закрыть вопрос попросту говоря, разбомбить мятежников вместе с СБ. Ведущий лун Фейсинг заложил вираж и перешел в пикирование. Набегающий поток воздуха срывал облачка пара, что выхлестывали из думилка пушек, торчащих в крыльях. Фонтанчики взбитого песка и камешков указывали смертоносный пунктир. Попадись на их пути, человек. Его бы разорвало пополам, но для Фулуна воздушная артиллерия была как щекотка. С ревом, пронесшись на малой высоте, Лун Фейсинг открыл бомболюк. Фугаски с грохотом подняли в небо тучи комков. Сухопутный броненосец качнуло, по панцирю заширкали осколки. «Мимо — Мимо! — заорал Леванда. — О, да! — прошептал Грей, глядя на свод боевой рубки. — Гони, Осипыч, гони! — Еле удерживаясь, чтобы не приложиться хорошенько на рамни, Куваров следил за самолетами. В атаку заходил ведомый. На бомболюки Антон не обращал внимания. Главная зараза висела под крыльями. Четыре авиабомбы, каждая в полтонны весом. Похоже, Семен наблюдал то же самое. — Как жахнет, — пробормотал он. — Скорую помощь не тревожь! — Озеро, крикнул Вилар, — скоро уже! И точно, дорога пошла слегка под уклон. Впереди заблестела вода. Паровая машина дала сбой. Осипы, что там кончается? Кончилось, командир. На остатках пара шуроем. Выжимай все. Есть. Тут китайский пилот не выдержал. Лун Фейсинг встряхнулся, сбрасывая сразу парочку 500-килограммовых бомб. Обе упали за кормой Фулуна. Зажатая между скал, энергия взрывов ушла вверх и по ущелью. Броненосец толкнуло так, что экипаж полетел с ног. Гусеницы уже погружались в воды -Мацо, когда впереди поднялась стена воды, сбитой в пену. Мутная волна окатила Фулун, достав до верхней башни. «Уходим!» — скомандовал Антон. «Всем собраться у бокового люка третьего яруса!» «Правого! Правого!» СБ содрогнулся. Грохот снаружи накрыл его. Глыбы сорванного камня со склонов ударили по броне. Как бы площадку не снесло, мелькнуло у капитана. — Все, — донесся Гуля. сейчас станем колом. — Дуйте к нам, живо! — Уходим? — Уходим. — А подорвать танк? Чего, — Чего-чего? — Сухопутный наш броненосец подорвать. У нас все готово, и боезапаса осталось дофига. — Успеете? — Считайте до десяти. Уваров первым выбрался на верхнюю площадку. Один из бомбардировщиков уходил на юг, заворачивая на круг. Другого не было видно. Фулон остановился, наполовину скрытый озером. Нижняя передняя башня почти вся ушла под волны. Экипаж шустро спускал плотики на воду и бешено греб чернявшему устью бокового каньона. Бегом, бегом, не вам что особое приглашение требуется? Прыгайте, бомбовоз возвращается. А ты греби живее, Осипыч, иду на площадку. Выскочил запыхавшийся Гуль с помощником Славкой Сигалем. Константин Осипович осторожно разматывал веревку. На плот живо. Тогда держите веревку, дерните, когда на плоту окажетесь. Дерну. Уваров последним покинул тонущий броненосец, ступая на шатки плотик, удерживаемый верным горой. Бомбовоз летел к озеру по прямой, слегка покачивая крыльями. И впрямь как дракон. Дернув за веревку, Антон тут же ухватился за подобие весла, наскоро выструганного из столешницы. И стал грести, уходя к каньону. Лун Фэйн Синг с ревом пронесся поверху. Пара бомб упала на отмели, подбрасывая вверх массу мутной воды и жидкой грязи. Фулун, словно надежный, мол, защитил гребцов, погасив волну, а секунду спустя сработал подрыв. И словно весь видимый мир раскололся. С тяжким грохотом изо всех люков рванулось пламя, вышибая бронированные крышки, словно ядра, а после и всю боевую руку подняло на подлинном извижении огня. Кувыркнувшись в воздухе, рубка ребром ушла в воду. Ушующий пламень, бивший из раскуроченного СБ, как из жерла, качнул пролетавший бомбовоз, но летчик быстро справился с машиной. Оба самолета еще разок прошли над озером, будто любуясь горящим фулоном, и потянули на восток. Докладывать вышестоящему начальству разбомленным броненосца. Уваров с горой, загребая в каньон, проводили бомбовозы взглядами. «Хорошо», — подумал Антон, — «если китайцы решат, будто экипаж из мятежника превратился в пепел». «Ух, здорово грохнуло», — выговорил Ерема. «Как даст?» «И не говори. Держись». Граф перепрыгнул на близкий бережок, где столпился весь отряд, и подал руку ординарцу. «Опа! Так. Плотики не бросаем, тащим с собой. Не будем вызывать у китайцев ненужных подозрений». Леванда ухмыльнулся и сказал торжественно «Вечная нам память! Аминь и шагом марш!»